Но на вопросы ее он отвечал односложно, а то и совсем не отвечал, ограничиваясь кивком головы. Если же приходилось все-таки говорить, то он болезненно морщился, цедил слова сквозь зубы, да при том еще так, что и разобрать-то можно было не все. А день как нарочно выдался ненастный, серенький, шел мелкий и противный дождик, да и не дождик даже, а просто стоял пронизывающий, неподвижный туман,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 силой разминая пальцы. Папка, с которой пришел Ганка, лежала на столе. Красивый офицер взял ее в руки, полистал немного и сказал. «Ага», он сказал «ага», таким тоном, который значил «Так вот, зачем вы сюда собрались?» «Вы за этим сюда пришли?» Спросил усатый и, не оборачиваясь, приказал офицеру. «Ну-ка, посмотри, что там такое?» «Здесь не по-немецки», ответил офицер. «Постой-ка». «Хотя сейчас...» «А я вам переведу, господа», — сказал отец, тяжело дыша. «Эта рукопись уже подготовлена к печати, и называется она «Вопрос об эолитическом человеке в антропологическом и археологическом освещении». «Да, что-то в этом роде», — небрежно ответил офицер и веером пустил несколько страниц рукописи. «Какие-то булыжники, кости, какие-то цифры». Он перелистал еще. «Череп, а на нем стрелки и цифры».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 «Помогите мне подняться!» Он стал вставать, опираясь рукой на стул, но повалил его и снова сел на пол. «Черт!» — выругался он с омерзением. Румяный офицер стоял и улыбался. Видно было по всему, что он доволен унижением Усатова. «Хорек!» — не то выругался, не то похвалил он Ганку. «Куда он вас?» «Не надо!» — тупо повторил и осторожно повертел шею. «Дайте воды!» Ему налили стакан.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 Разбившись между собою на полки, они дерутся, силясь доказать, что семени змеиного достойны. Перед зарей вас родила земля, погибнете вы раньше звезд вечерних. Перевод мой. В подлиннике очень любимый Синекой, но чужды русскому стихосложению анапистический Диметр. Здесь и далее примечания автора. Он положил книгу и посмотрел на мать.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 Мать подошла к окну и отдернула занавес. Одинокий солнечный луч, пробившийся сквозь тучи, лег на стол, и сразу засветились черным серебром кофейник и синие тарелки с золотыми ободками. «Перед зарей вас родила земля. Погибнете вы раньше звезд вечерних!» — повторил отец и вздохнул. «Ну что же, давай пить кофе, Берта».